Ирина Разумова. Чем опасен поликистоз почек? Термином «кистозные болезни почек» специалисты называют целую группу заболеваний, имеющих разные причины, но объединенных одним фактором – наличием в почках образований, содержащих жидкостной секрет. Кисты бывают не только единичными, но и множественными. Тогда врачи говорят о поликистозе, который может представлять серьезную опасность для здоровья. Что такое кисты в почках? Киста – это патологическое полое образование в органе, ограниченное капсулой и наполненное жидкостью. Если имеются несколько кист в одной почке, заболевание называется мультикистозом, если в обеих почках – поликистозом. Кисты в том или ином органе могут появиться, например, тогда, когда какой-либо проток по разным причинам полностью закупоривается. Поскольку железистая ткань продолжает выделять секрет, который не может выйти наружу, он скапливается, растягивает проток и образуется мешочек с жидкостным содержимым, то есть киста. Любые кистозные болезни могут быть наследственными и приобретенными. Возможность заболеть поликистозом почек передается по наследству в 50% случаев. Чаще всего он возникает у людей средних лет, но встречается и у детей. Причин заболеваний достаточно много. Главные из них хронические инфекции почек камни в почках, затрудняющие отток мочи, различные травмы почек. Встречаются кисты паразитарные. Кисты могут находиться в поверхностном слое почки, сразу под ее капсулой, в толще ткани почки, в том числе на нижнем или верхнем полюсах, и в области почечных лоханок. Размер кист и количество скопившейся в них жидкости могут сильно варьироваться. Например, в малых кистах, то есть менее 2 см в диаметре, содержится не более 4 мл жидкости а в больших с течением времени может собраться до литра жидкостного содержимого. При прогрессирующем поликистозе в тканях почек образуется множество кист, которые увеличиваются и давят на окружающие ткани, нарушая работу организма в целом. Внешне такая почка похожа на гроздь винограда, как правило крупные кисты чередуются с мелкими. Поликистозные почки могут достигать больших размеров и веса до 2 и более килограммов, хотя в норме вес одной почки равен всего лишь 120-160 граммам. Лечить или не лечить. Характерных симптомов возникновения первой кисты в почках, которые можно было бы почувствовать, нет, поэтому ее чаще всего обнаруживают случайно при ультразвуковом исследовании. Если одна или несколько кист имеют небольшие размеры, не проявляют себя болью, не мешают работе почек, то никакого лечения не требуется. Не исключено, что наполнение кисты закончилось, и она больше не будет увеличиваться. Даже большая киста может никак не беспокоить, если она не нарушает правильного функционирования почек и нет угрозы ее разрыва. Необходимо лишь регулярно наблюдаться и проходить ультразвуковое обследование, чтобы врач мог следить, есть ли динамика процесса. Признаки, при которых нужно обязательно обратиться к врачу. Боли в поясничной области с обеих сторон, а также в области живота. Характер боли – ноющий, тянущий. Обуславливаются эти болевые ощущения значительным увеличением почки и, как следствие, растяжением ее капсулы и сдавливанием соседних органов. Гематурия, то есть появление крови в моче. Причины кровотечения могут быть различными, и лечение необходимо выбирать в зависимости от них. Нарастание общей слабости – Утомляемость, обильное мочеотделение, часто более 2-3 литров в сутки. Моча, как правило, светлого цвета. При этом отмечается повышение артериального давления. Заболеванием почек вообще свойственна сопутствующая артериальная гипертензия. Похудение, снижение аппетита, тошнота, нарушение стула, поносы, запоры. Если имеются все эти симптомы и будет установлено, что причина их – большая киста почки – то требуется специальное пункционное лечение. Киста прокалывается иглой, жидкость удаляется, а в полость вводится специальное склерозирующее вещество, которое вызывает склеивание стенок кисты. Жидкость там не сможет больше накапливаться. Операция по удалению кист бывает показана, если кисты большие, глубоко расположенные, если при этом они сдавливают сосуды, питающие почку. Вызывают значительное повышение артериального давления, нарушая кровоснабжение не только почки, но и других органов. Большую кисту удаляют и при опасности ее разрыва. Также хирургическое лечение применяют, если кисты деформируют чашечно-лоханочную систему, нарушают отток мочи, что чревато длительными воспалительными процессами и образованием камней. Пациенты с поликистозом часто задают вопрос, могут ли кисты со временем рассасываться. Ответ, к сожалению, отрицательный. Однажды возникнув, кисты самостоятельно не исчезают, они лишь могут останавливаться в своем развитии. Поэтому если поликистоз протекает без симптомов и осложнений, то человек нуждается лишь в тщательном наблюдении специалистов. Однако при осложненном течении заболевания кисты больших размеров сдавливают почечную ткань, и может возникнуть почечная недостаточность – патологическое состояние, при котором почки, частично или полностью, утрачивают способность образовывать и выделять мочу. Конечно, полностью может не функционировать только одна почка. Отсутствие функций обеих почек несовместимо с жизнью. При этом развиваются серьезные водно-солевые, кислотно-щелочные и астматические сдвиги в организме, которые приводят к повреждению всех его систем. К другим осложнениям поликистоза почек относятся кровотечение, инфицирование кист, образование камней. Полезные советы. При поликистозе почек первостепенное значение имеет правильный образ жизни пациента. Больные должны избегать поднятия тяжестей, тряской езды, даже длительной ходьбы. Необходимо остерегаться любых инфекций, простудных заболеваний. Даже заболевания зубов могут вызвать осложнения. Снижение функции почек заставляет соблюдать особую диету с ограничением белка и соли. Особенно противопоказаны наваристые мясные и рыбные бульоны и холодцы, содержащие большое количество экстрактивных веществ. Но питание должно быть достаточно калорийным и при этом содержать нужное количество витаминов. При воспалительных процессах в почках и мочевыводящих путях, а также при камнях в почках, особенно нужны клюква и брусника. Полезны арбуза, земляника и чай с земляничными листьями, укроп, петрушка, фенхель, молоко, настой шиповника. Очень полезен рыбий жир. Вместо него можно часто употреблять жирную рыбу, мойву, скумбрию, сардины, содержащую омега-3 жирные кислоты. Положительное действие оказывает настойка эхиноцеи, как иммуномодулирующее средство. Готовую настойку можно приобрести в аптеке и принимать по 10 капель 3 раза в сутки. Курс лечения до 2 месяцев, но не более. Для укрепления иммунитета и устранения воспалительных процессов в почках и печени можно применять народные средства. Грецкие орехи, молочные спелости пропустить через мясорубку и смешать с медом в равных частях. Смесь положить в банку, плотно закрыть и оставить на месяц. Принимать по одной чайной ложке вместе с несколькими каплями эхиноцеи. Сушеными цветками коровяка наполнить половину литровой банки, добавить такое же количество цветков календулы и залить водкой. Настаивать смесь две недели, после чего настойку процедить и принимать за полчаса до еды три раза в день по одной чайной ложке. Измельченный корень девесила, 150 граммов, поместить в 3-литровую банку, залить кипяченой водой, добавить одну столовую ложку дрожжей и 2 столовые ложки сахара. Банку закрыть крышкой, смесь настаивать 2 дня в темном месте. Полученную брагу процедить и принимать по полстакана через полчаса после еды, до тех пор, пока она не закончится. Через 20 дней курс лечения повторить. Репчатый лук, 4 луковицы, залить литром домашнего коровьего или козьего молока. Поварить в кастрюле на медленном огне до полного размягчения лука. Принимать по стакану утром и вечером до еды курс лечения месяц. Внимание, принимать любые народные средства при поликистозе почек можно только после консультации с лечащим врачом. Конец статьи.